Глава одиннадцатая. Дэниел Розенштайн. — Вы назначали дополнительный сеанс Алексеву? — спрашивает у меня сестра из регистратуры. Нет, — отвечаю я. — Я зашел, чтобы забрать кое-какие бумаги, а не понадобится мне сегодня на встрече с членами правления. — Ну, она здесь. — Сейчас проверю, — говорю я, открывая ежедневник. Память тут же бросает мне вызов. — Нет, — повторю я. В ежедневнике ничего нет. После обеда Шарлотта, потом Эмма. В четыре у нас собрание группы, а в шесть встречи членами правления. Что мне делать? Она в комнате ожидания. Я смотрю на часы. Восемь утра. Пойду поговорю с ней, — отвечаю я. Щелк. Я продолжаю сомневаться, хотя и сверился со своим ежедневником, и знаю, что по пятницам мы не проводим сеансы, Из-за моих собраний анонимных алкоголиков я неожиданно с удивлением для себя обнаруживаю, что не доверяю самому себе, а правильно ли я составила расписание. А таким поворотом, я понимаю, что мой контрперенос оказался шатким и неопределенным. Я снова сверяюсь с ежедневником, провожу пальцем по списку сегодняшних пациентов и встреч. Все правильно? Уверяю я себя. Сегодня пятница. Алекса приходит по вторникам и четвергам в восемь утра. Я не ошибся. Она сидит и ждет. При виде меня она встает. Здравствуй, Алекса. Она делает шаг назад. Я сделала что-то не так? Ее голос звучит сдавленно и тихо. Не так? Конечно, нет. Ваша регистраторша сказала, что я перепутала время. Я замечаю, что ее ступни повернуты внутрь. Она оттягивает вниз рукава свитера, чтобы скрыть кулаки. Поверх свитера надета потертая джинсовая куртка. Алекса вдруг переводит взгляд на стойку регистратуры. Все в порядке, — говорю я. — Посиди минутку. — Я предпочитаю постоять, — быстро говорит она. — Боюсь, мне скоро придется уйти, — поясняю я. — Уйти? — Да. Значит, я и вправду перепутала время. — Сегодня пятница, — мягко говорю я. Мы встречаемся по вторникам и четвергам. Ты забыла? Она кивает, но я не уверен, что она поверила мне. — Я могу подождать вас здесь? — спрашивает она. — Боюсь, нет. — Почему? — Сейчас у меня встреча, а потом до конца дня прием пациентов. Я пытаюсь успокоить ее улыбкой. «Значит, для меня совсем не найдется времени». Она принимается нервно обгрызать заусеницы. «К сожалению, нет». Она подается вперед, прижимая кулачки к груди. «Я смотрю на часы на стене, помня о том, что мне нужно закончить свои записи и уходить. Я очень надеюсь, что эта ситуация не перерастет в проблему. Я поворачиваюсь к регистратуре». Медсестра за стойкой многозначительно постукивает по своим часикам и улыбается. — Извини, Алекса, — говорю я, — увидимся на следующей неделе, во вторник. Ладно? Она не двигается. Застыла, как вкопанная. Я вижу, что ее кулаки разжимаются и сжимаются. Она пытается сделать вдох, поднимает на меня глаза. Внезапно все ее тело дергается. Она быстрым шагом идет ко мне. — Что ж, спасибочки, черт побери! — кричит она и тычет мне пальцем в лицо. — Я шарашенно пячусь! Бесполезный кусок дерьма! Я потрясен до глубины души, Она гадко ухмыляется, поворачивается и идет прочь.